Марат Валеев. Папкины зубы. «Чего скривился-то? Зуб, говоришь, болит? Ну так это ерунда. Вон, сходишь в платную клинику, заплатишь сколько надо и не почуешь, как у тебя его вырвали. А вот раньше, особенно в деревне, с зубами всегда беда была» потому как не было в деревне зубников, хотя их там и нынче нет. И чтобы пломбу поставили или не к ночи, будь сказано, вырвать больной зуб, надо было ехать в рай-центр. Но в то время, я говорю про 70-е, это ж было чистое гестапа, а не стоматологические кабинеты. Тогда на приемах у зубников орали и выли все, хоть на удалении зубов, хоть на пломбировании. И потому народ всячески оттягивал, но ну, прям до последнего, поход к страшному человеку с клещами в руках или с отбойной бормашиной. Так и папка мой, когда у него вдруг один за другим начали болеть зубы, все отлынивал от поездки в райцентр, хотя в иные дни физиономия его буквально перекашивала от опухоли. Он тогда ходил злой, не спал ночами, пинал все, что подвернется под ногу. Но наступал момент, когда боль терпеть было уже не в мочь, и тогда мама, сунув отцу трешку или пятерку в карман, буквально силком отправляла его на трассу, чтобы он на автобусе или попутке ехал в райцентр к стоматологу. И вот сколько себя помню, по крайней мере, было это раза три. Отец к концу дня возвращался домой из райцентра дрызг пьяный и довольный, как слон. Из его путанных объяснений рассерженная мама с трудом уясняла, что там была очередь охрененная. И он так и не попал к врачу до конца дня. Да и зуб сам перестал болеть, пока папка сидел под дверью кабинета зубника. «Чего ж ты напился так как свинья?» — сокрушенно прочитала мама. «А на радостях?» — блаженно улыбаясь, отвечал отец. «Не болит же!» «В другой раз я тебе денег не дам!» — грозилась мать. «Так поедешь!» Но отец уже похрапывал, сидя на диване. И я, как старший из сыновей, помогал мамке снимать с него ботинки или сапоги, в зависимости от сезона, и укладывать спать. Я всегда жалел батю в такие минуты. Он хоть и вспыльчивый у нас был, но добрый, работящий, и не было у него ни выходных, ни проходных на работе в совхозе. Впрочем, как и у всех в деревне. А эти дни, когда отец отправлялся в больницу в райцентр, получались у него как бы выходные. Вот он и оттягивался на тот несчастный трояк или пятерку, которые давала ему мама на дорогу. Но больной-то зуб оставался на месте, и спустя некоторое время вновь начинал доставать отца. Так он что придумал? У отца, на самом деле, как выяснилось потом, болели не зубы, а десны. Эта болезнь называется пародонтоз. Они воспалялись, размягчались, и зубы начинали постепенно расшатываться, что отец и чувствовал, когда залезал пальцем в рот и трогал больной зуб. И тогда он понял, что можно вполне обойтись без поездок в райцентр. Отец пригласил к себе нашего соседа, дядю Ваню Рассоху, пряжистого такого хохла. Объяснил ему суть дела, и тот согласился исполнить роль стоматолога. Я был свидетелем этой сцены. Они прокипятили плоскогубцы. Батя показал дяде Ване тот зуб, который нужно было удалить. Они хватанули по стакашку самогонки для храбрости. И дядя Ваня, сам для верности потрогав толстыми сосисочными пальцами указанный ему зуб, с необыкновенной легкостью выдрал его. Отец только слегка охнул. Затем папка прополоскал рот остатками самогонки. Дядя Ваня тоже хватанул стакашок. И они отправились на работу. И это повторялось, если не ошибаюсь, раз пять. Дядя Ваня как-то тоже решил удалить себе зуб, конечно же, при помощи своего партнера, то есть моего отца. Но у него ситуация была другая, зуб не шатался, а просто был гнилой, с большущим дуплом. И когда папка стал шуровать у соседа во рту плоскогубцами, и даже таскать его за неподдающийся зуб вместе с табуреткой по кухне, у него ничего не получалось. Дядя Ваня только глухо мычал и бил отца по руке, пинал сапогом по ноге. Мокрые от пота и злые, они прекращали эти садистские упражнения на время. Пили самогонку, перекуривали, и отец снова брался за плоскогубцы. Только с третьей или четвертой попытки дядя Ваня как-то пощиняче взвизгнул, а отец... Шлепнулся на пол, держа перед собой окровавленные щипцы с зажатыми в них осколками зуба. Он сломался. Из-за этого дядя Ваня чуть не подрался с отцом, однако быстро остыл. Они ведь были не только соседями, но и коллегами. Работали вместе на дойной гурте и друзьями. Правда, с тех пор дядя Ваня больше не подпускал отца к своей вислоусой пасти. Да и правильно. «Разве можно обычными плоскогубцами выдрать крепко сидящий, а не шатающийся зуб?» А ездил в райцентр. Ну, а отцу он продолжал таскать зубы за милую душу. Однако пришел такой день, когда батя обнаружил, что к пятидесяти годам рот у него стал почти пустой, не считая пока еще достаточно крепко сидящих штук 5-6 коренных зубов причем оставшихся преимущественно на нижней челюсти. То есть жевать ему было уже почти нечем, а хотелось. Пришлось все же ехать в райцентр, чтобы зубы вставить. Понятное дело, что ездил он не раз, там же примерка, подгонка проходят. И вот он вернулся из райцентра в последний раз с готовыми уже зубами. На нижнюю челюсть ему поставили большущий мост, а вот на верхнюю — съемный протез-присоску. Отец довольно скалился, обнажая в улыбке новенькие блестящие зубы. Правда, при разговоре он сильно тшетелявил, но это, как ему объяснили в зубопротезном кабинете, ненадолго. Как только пообвыкнет, начнет разговаривать нормально. Первый раз пообедал отец с новенькими зубами. С удовольствием кусал хлебную горбушку, громко грыз попадающуюся ему в супе-хрящики. Поев, он пошел к умывальнику почистить зубной щеткой от остатков пищи верхнюю съемную челюсть. И челюсть, выскользнув у него из рук, упала на пол. «Миш, что ты думаешь?» Бабка умудрился тут же наступить на нее своим пудовым сапогом. Как раз собирался ехать на работу и был обут. Челюсть негромко сказала под сапогом Крек. Батя вслед за ней ахнул ее короной бабай. И снова остался без зубов. Новую поездку за протезом он все откладывал и откладывал. а питался в основном пельменями, котлетами рыбкой жареной да разваренной, оладушками да блинами со сметаной. В общем, особенно не страдал, а что касаемо эстетики, да в деревне каждый второй мужик без зубов ходит, так что никто на то, что у папки совсем нет верхних зубов, внимания не обращал. Может, со временем он и поехал бы делать себе новые протезы, да неожиданно взял и умер. Просто не проснулся утром. Пятьдесят три папки всего и было-то царствие ему небесное. Ну а на том свете все едино. С зубами ты или без зубов. Верно я говорю. А ты чего опять скривился? А у тебя же зуб, и все боишься идти к зубнику. А ну-ка, потрогай его язычком. Шевелится. Э, брат. Да у тебя самого, похоже, парадонтос. И тебе круто повезло. Я тебе сейчас зуб этот плосконцами вмиг выдеру, охнуть не успеешь. Батя научил.